Глава 17. Перед Виктором лежала полтора десятка искусственно окрашенных валой кристаллов, на каждом из которых имелся характерный универсальный отпечаток ладони. В такой поместилась бы и ладошка стройной магессы, и лапа матерого двухметрового мечника. Доктрины. Все, которые он заказал в столице, едва появилась такая возможность, и которые были доставлены только недавно пережив битву в недрах одного из хранилищ рода. Доктрин тут было куда больше, чем парень мог поглотить без вреда для себя. Чужие воспоминания представляли опасность, в чем Виктор убедился лично на примере памяти реципиента. Но и покупались они с оглядкой на то, что к моменту прибытия этих драгоценных магических предметов потребуется может совсем не то, что планировалось изначально. В этих достаточно опасных доктринах не содержались азы владения оружием, финты или что-то подобное. Глуп тот, кто считает, будто доктрина может сделать из обычного крепыша воина Ведь передается опыт, а он, как известно, уникален. Если не подготовить доктрину соответствующим образом, не удалить из нее движения и стойки, манеру двигаться... После ее поглощения, воспользовавшись магическим предметом, человек потеряет себя. Он какое-то время не сможет даже ходить, так как в его мозгу окажется механика движений сразу двух человек. И славу небу, если тот, чей опыт был помещен в доктрину, окажется твоей комплекцией пола, ведь в противном случае все будет еще хуже. Виктор знал обо всем этом, и откровенно грязные доктрины, порой самые эффективные, не покупал. Да и не дали бы ему это сделать, если говорить совсем честно. Но и то, что Проклятый собирался поглотить, безопасным считаться не могло по определению. Первым на повестке дня был запечатленный в кристалле опыт старого ветерана-охранника, человека, который провел жизнь за истреблением самых разных магических существ. Весь его опыт, естественно, в доктрину не поместили, но даже так объем выходил очень приличный и ценным, что особенно важно. Виктор предполагал, что на пути к становлению сильнейшим ему придется столкнуться и с магическими тварями в том числе. А довольствоваться в столь щепетильном деле одной лишь теорией из учебников ненадежно, мягко говоря. Потому эту доктрину я и поглощу первой, а остальные — опыт командира отряда рыцарей в одном из недавних пограничных конфликтов. Опыт простого наемника, боевого мага третьего круга, опыт управленца в одной из пограничных южных крепостей. Виктору было из чего выбирать, но всему могло найтись применение здесь и сейчас. А в случае с такими объемами даже проклятый не собирался рисковать, поглощая алые доктрины чаще, чем раз в три месяца. «Когда-нибудь потом». С этими словами он вернул невостребованные кристаллы в специальные шкатулки хранилища перезапечатав те на свою кровь. Не зря, ох, не зря Виктор не планировал сильно далеко наперед и заказывал все доктрины, какие только могли пригодиться. Ведь то, чего он опасался, и правда случилось. За время, прошедшее со дня заказа до момента прибытия доктрин, Виктор ван бельвиус успел стать святым, осиротеть и даже обрести чуть более полное понимание того, каким должен быть его боевой стиль. И основным катализатором обретения понимания стало появление лишних конечностей, которые крайне эффективно себя показывали на дистанции до трех метров. С одной стороны, хорошо, так как обычно такая дистанция принадлежала копейщикам или тем, кто орудовал гигантскими мечами. С другой, Клариса, чтобы ей пусто было, натаскивала ученика на рукопашно-кинжальный бой на сверхблизких дистанциях. И даже с учетом длины рук Виктора, кинжалы не покрывали и половины от расстояния эффективной работы крыльев, отчего в бою могли оказаться натуральной обузой. А еще они были очень маленькими, и вместить в них структуру артефакта едва ли представлялось возможным, в отличие от, скажем, меча, для обучения владению которым у проклятого был полный карт-бланш. Во-первых, его собственные люди были мечниками иград и Торан. Оба занимались клинком много лет и достигли в том немалых успехов. В плане навыков что рыцарь, что варвар не уступали матерым ветеранам рода Бельвюс, а это какая-никакая, но планка. Во-вторых, соответствующего наставника обещал предоставить Артур Наом, и уж в профессионализме паладина в церкви проклятому сомневаться не приходилось. Раз уж они весьма успешно борются с темными магами, способными разве что не раком, уж простите за выражение, поставить род сильнейших магов королевства, то и навыками обладают соответствующими. А рожу из-за собственной нелюбви к церкви, признаем честно, сейчас Виктор куда сильнее не любил темного мага, сотворившего это с его семьей. Бросать тренировки в направлении использования в бою рук и ног проклятый, естественно, не собирался. Но кинжалом его душа больше не лежала. Не только из-за Клариссы, но из-за собственных выводов святого, так или иначе. Сложив все шкатулки вместе с небольшими книжицами, описывающими содержимое доктрин в большой сундук, Виктор, тем не менее, не стал спешить с началом поглощения выбранной им охотничьей доктрины перво наперво он решил подвести краткие итоги уже проделанной работе, дабы точно понимать, чему и в какой последовательности уделять внимание в дальнейшем. Не планирование, но осознанная расстановка приоритетов. Запущенная эстафета была с ничем не примечательного внешне плоского артефакта многоугольника, здесь и сейчас абсолютно для проклятого бесполезного. И как бы странно это ни звучало, его же гордость — Потенциальная замена Луку, помогающая владельцу с формированием вирфордских магических стрел. Среди его положительных качеств, которыми Виктор небезосновательно гордился, отметились простота конструкции и использования. Даже посредственный вирфорд второго ранга мог научиться пользоваться таким артефактом с минимумом механических органов управления. А огневая мощь по итогу выходила совсем не шуточная и превосходящие все существующие в этом мире аналоги. С компактным, помещающимся в ладони многоугольником, можно было и на магических зверей поохотиться, и преступников разогнать, и даже армию такими артефактами снабдить, ради разнообразия и расширения тактических возможностей подразделений. Но вот что до минусов, то тут все было не столь однозначно. В своем текущем виде артефакт был бесполезен даже против слабейшего из встреченных проклятым немертвых, так как те сами по себе обладали мощным пассивным сопротивлением агрессивной мани, приходящей извне. В случае с крыльями это было не особо заметно, так как там концентрация этой самой маны на режущей кромке доходила до абсурдных значений. Но заклинания ниже второго круга от живых мертвецов отскакивали, как от стенки горох. К этому выводу Виктор пришел на коленке проведя все необходимые вычисления. Благо, костей и образцов гнилостной маны в поместье было в достатке. А отмасштабировать результаты Виктор мог за счет хорошей памяти и своего восприятия. Никто, кроме него, не видел ману в таких деталях. И эта особенность открывала перед ним множество дверей. Тем не менее, здесь и сейчас с артефактом-стрелометом что-то сделать было невозможно. Наращивание мощи каждой отдельно взятой стрелы было чревато не только ростом требований к владельцу артефакта, но и необходимостью адаптации схемы под большие мощности, что и сложно, и повысит стоимость одного изделия. Последняя едва ли проблема в случае с единичным экземпляром для себя любимого — Но вот той же церкви подобное улучшение по вкусу точно не придется. Совсем недавно Виктора реакция церкви не сильно волновала бы. Но теперь он был вынужден искать союзников даже среди тех, кого считал, если не врагами, то кем-то близким к этому понятию. Потому церковь крайне желательно было привязать к себе не только статусом святого, но и постоянно улучшаемыми артефактами. Так что же из этого следует, если принять за константу нежелание проклятого отказываться от проекта? Необходимость переработать схему с нуля, учитывая все проблемы первой версии. Из этого следует вот что. А для этого, в свою очередь, нужно как минимум подтянуть навыки в артефакторике как таковой. Новые старые идеи из родного мира — это замечательно. Но даже самый умный и талантливый физик-ядерщик с одним только молотком реактор не построит. Даже дровяную печку не факт, что осилит, иначе как методом проб и ошибок. Нужна была информация, которой у Бельвесов просто не было. Их род не специализировался на артефактах, а все фундаментальные основные знания Виктор уже освоил. Что-то изучал еще рецепиент, а что-то проклятый добил уже лично в процессе создания первых прототипов своего артефакта-стреломета. Следовательно, по прибытии в столицу Виктору нужно будет каким-то образом приобщиться к имеющимся там материалам. И самый очевидный вариант отпадал сразу же, ибо поступать во всякие академии и школы на общих основаниях у проклятого не было никакого желания. Оставалось уповать лишь на хоть какой-то вес своего имени пополам с умением договариваться, что для в какой-то степени интроверта достаточно сложно. А ведь это лишь один пункт из великого множества требующих решения и внимания, при том, что времени у Виктора больше вряд ли станет. Подавлять проклятие, тренируясь с Маной, бесспорно, было не столь время затратно, но даже почти двукратного выигрыша по времени проклятому оказалось мало. Вместо 10-12 часов он теперь тренировался по 7-8, и действительно свободного времени у него оставалось много больше, чем обычно. Что-то около 6-7 часов при том условии, что рутины он выполняет в темпе вальса и на протяжении дня особо не расслабляется. Любой разговор, любое отвлечение — и вот уже времени куда меньше, а задач совсем наоборот — больше. Так что вопрос приоритетов стоял очень-очень остро. Следующим пунктом по списку, но не по значимости, шла Страя, а также решение ее главной проблемы — Тёмный дар был опасен, в этом Виктор более не сомневался, но для его подавления требовалось уже сейчас начинать изыскания в этом направлении, что было крайне рискованно. Проклятый уже пытался выйти из тела, как было тогда, незадолго до нападения немёртвых, но у него ничего не выходило. То ли обстоятельства не совпадали, то ли прикладываемых усилий было недостаточно, но вновь шагнуть на изнанку у проклятого не получалось. А ведь он сильно этого хотел. У него было сразу две причины для того, чтобы к этому стремиться. Не считая помощи Страи, конечно же. Во-первых, у решившего сделать его святым алтаря он инстинктивно, в стремлении побороть чужую ману, капнул лишку с изнанки и вреда не понес. Правда, пользу от этого действия тоже отследить было проблематично, в ввиду как раз-таки становления проклятого еще и святым. А еще не факт, что мана с изнанки действительно была, ибо воспоминания тех секунд в памяти проклятого были размытыми, смазанными и плывущими. Во-вторых, Виктор, выйдя из тела после своего первого настоящего боя, увидел ману так глубоко, как никогда раньше, и это было... интересно. Манящий не тем бессмысленным интересом, который порой возникает у людей по поводу и без, а интересом вполне себе оправданным. Ведь даже то, что парень успел увидеть в тот раз, помогло ему еще глубже понять ману. А сколько времени Виктор провел наизнанке? Две минуты? Четыре? А что, если он окажется там хотя бы на один час? Не приведет ли это к тому, что он найдет способ стать магом в обход проклятия, сохранив притом том вирфордские способности? И чем он тогда станет? Иными словами, дело теперь было не в одной лишь страйе. Третьим пунктом шли, что закономерно, люди. И не просто люди, а надежные, готовые следовать за Виктором по тем или иным причинам. В общем и целом, Проклятый примерно понимал, что и с кем нужно делать. С Линет все понятно. Как служительница церкви, она себе занятия найдет, а уж присмотр за ней проблем не доставит. Грата и Торана нужно лишь не ограничивать в тренировках и, по возможности, уговорить наставников от церкви заниматься и с ними тоже. Драферо понадобится помещение и некоторые инструменты для работы над артефактами из тех, которые Виктор не приобретал здесь и, соответственно, не повезет с собой. Тилии будет достаточно продолжения обучения у Анны. А вот что до слуг, которые прилежно учились искать информацию в книгах, Тут стоило признать, что затея не выгорела. Даже грамотная прислуга читала Даудери медленно и еще меньше понимала, от чего эффективность ее работы колебалась где-то недалеко от Плинтуса. Смысла тащить с собой этих людей просто не было, ибо в столице и книг-то в свободном доступе не будет. Небольшие выплаты им не помешают, но дальше они продолжат работу в поместье. Внеся соответствующую заметку в изъятый из нагрудного кармана блокнот, Виктор покивал в такт своим мыслям. «Вопрос только в том, что теперь будет с моими планами на Северкоролевство. Не то чтобы я туда так уж стремился, но где еще изучать изнанку? Не в столице же, где каждый второй истово верит в девятку, а церковников в десятки раз больше, чем где-либо еще?» Это тоже было своего рода проблемой, решить которую издалека не представлялось возможным только по факту в момент появления необходимости туда отправиться, забрав страю. Наконец, последним шел четвертый пункт, в котором было зверски впихнуто все то, что не вошло в предыдущее, но что можно было назвать вариантами для раскрытия потенциала проклятого. Будь то непоколебимость или почти заброшенные попытки реанимировать магию, с последним прогресс был около нулевым, так что проклятый уже и не пытался особо ею пользоваться. Максимум, после тренировки пробовал почиститься, да и только. Чуть лучше все обстояло с непоколебимостью, которая худо-бедно, но выполняла свое предназначение. Оставалось только отточить процесс использования он и в бою и совершенствовать до упора. Увы, но никакого сиюминутного результата Виктору не светило, и единственное, что усилило его в моменте, — это святость, которой он даже руку не успел приложить. Печально, но факт. Любые усиления обычно дают постепенный результат с нечастыми прорывами, так что парень изначально не надеялся на большее. Считал, что у него еще есть время, и пока ему ничего не угрожает. Но если ты хочешь рассмешить судьбу, расскажи ей о своих планах. Покрутив мысли в голове еще с десяток минут, Виктор наконец дозрел до использования доктрины, удобно легшей в ладонь. Уже опробованный на практике метод активации путем ввода маны в кристалл. И вот уже в голову проклятого устремился мощный поток отфильтрованных от всего лишнего воспоминаний. Убийство магических существ, ловушки, разорение гнезд, спасение деревень и сел. И следующая за опытным охотником юная девушка с длинными черными волосами в чертах лица, поведении и мимики которой Виктор с неописуемым удивлением узнал женщину, лишившую его отца, а род Беливусов — главы. Клариссу.